Глава 5, версия 2. К тому моменту, когда Лоренс подошел к углу здания, Ирина уже поняла, насколько легкомысленно он оделся. Видимо, пометуя о вчерашнем обсуждении замужества, Лоренс завтракал дольше обычного, затем поспешно накинул легкую ветровку и выбежал из дома. Ирина сняла с вешалки его плащ и поспешила следом, радуясь тому, что светофор задержал его и не позволил перейти дорогу. «Эй, ботаник, вымокнешь!» — закричала она, размахивая плащом. «Ты оделся не по погоде, простудишься!» В этот момент светофор дал зеленый свет, а Лоренс опаздывал. «Ничего!» — помахал он в ответ. Ирина пустила в ход самое важное доказательство необходимости вернуться и вытянула руку с забытым сэндвичем, с ветчиной и сыром. «А как же обед?» После некоторых колебаний оба неуверенно двинулись навстречу друг другу. Так в замедленной съемке в кино показывают бегущих по зеленому полю любовников. Только Ирина не касалась босыми ногами клевера, она ступала по мокрому лондонскому асфальту в носках. "Ты в своём уме?" укоризненно сказал Лоренс. "Ты же не обулась". "Ничего, я сейчас вернусь в тёплую уютную квартиру", успокоила она, стягивая с него влажную куртку, помогла надеть плащ и вложила в руку их большой прочный зонт. "А носки можно поменять?" Сунув пакет с обедом в глубокий карман плаща, Ирина взяла у него зонт и открыла, защищая от дождя их обоих. Она смахнула капли воды с его бровей, поправила упавшие на лоб волосы и улыбнулась. «Спасибо», — сказал Лоренс, глядя на нее так, словно вспоминая что-то важное, а затем наклонился и поцеловал ее. Даже не поцеловала, слегка прикоснулся губами, но прикоснулся со всей нежностью. Один из промежуточных результатов таков. Лоренс поехал на работу, между прочим, в непромокаемые ветровки, а я бросилась за ним с плащом и пакетом с обедом. Неудивительно, что Ирина, будучи в затруднительном положении, стала ужинать с такими подругами, как Бетси. Но это были факты из жизни, и надо заметить, хорошей жизни. Поежившаяся Ирина вошла в квартиру, Прошла через холл, чтобы взять сухие носки, оставляя при этом мокрые следы на ковре. Она размышляла об их совместной жизни. Единственное, что не вписывалось в традиционную жизненную схему, это вынужденная эмиграция. Впрочем, американцев в Лондоне пруд-пруди. Напиши она книгу «Несколько лет в Великобритании», ей никогда не стать популярной. В таком повороте судьбы нет и не будет ничего особенного. Скорее всего, Лоренс продолжит трудиться в мозговом центре, будет зарабатывать деньги, возможно, присоединится к когорте говорящих голов, принимающих участие в телевизионных новостях. Ирина, скорее всего, продолжит надеяться на всеобщее признание, возможно, даже получит какой-нибудь приз. Скорее всего, они переедут обратно в США, но Ирина не станет спешить. Они еще не пришли к единодушному решению по поводу рождения ребенка – Но каким бы ни было это решение, оно должно быть принято в ближайшее время. В конце концов, они стареют, и здоровье не становится лучше. В некотором смысле их совместная жизнь похожа на большого ягненка, фаршированного виноградными листьями. Итогом вчерашнего разговора о браке стало то, что каждый вернулся к тому, что привык делать. Шокирующий факт. Она помыла тарелки после тостов и чашки после кофе, разобрала корреспонденцию, отделяя счета от рекламных листовок супермаркета. В струи дождя хлестали в оконные стекла. Но дом был старым и крепким, поэтому у них никогда не было проблем с протечками. Чуть подняв вверх рычажок термостата, она поставила диск с ноктюрнами Шопена и села к обеденному столу выписывать чеки. В чёрном свитере, не очень чистом и слишком свободно сидящем на её стройной фигуре, было мягко и удобно. В нём Ирина чувствовала себя защищённой. За окном лило как из ведра, и она весь день провела дома, погрузившись в воспоминания. В четырнадцать она ездила с подругой в Толбот-парк. Когда небо стало похоже на чернильное море, они ели жареные сосиски. Порывы ветра были такими сильными, что им с Сарой с трудом удалось установить палатку. Застегнув, наконец, молнию, девочки развернули спальные мешки и рассмеялись. От страданий и лишений их отделяла лишь тонкая нейлоновая ткань. Именно условность этой границы и сделала благодарность Ирины огромной. Они играли в рамме при свете фонарика, а дождь все хлистал в тонкие стены убежища изредка добавляя света яркими вспышками над куполом палатки. А он отлично защищал все те вещи, которые они принесли с собой. Книги, радиоприемник и термос с супом. Ночевка в Толбот-парке была своеобразным пробным камнем. В тот вечер она впервые испытывала радость от того, что ей тепло и сухо. Для большинства американцев безопасность была своего рода настройкой по умолчанию, самое малое, что можно ожидать, или самое худшее. Безопасность нередко имеет негативный подтекст в том случае, когда женщина остается в плену брака, подразумевая под безопасностью материальный достаток, что является своего рода замаскированной проституцией. Люди, предпочитающие безопасность и обменявшие возвышенную духовность на возможность пережить приключения, внутренне мертвы, Для Ирины и Лоренса достижение любого вида безопасности было тяжелой работой. Вероятно, для любого человека вход в тихую гавань гораздо более сложно достижим, чем кажется, и на поверку насыпь этой гавани не прочнее палатки в толбот парке. В ней тоже штормит и случаются другие непредвиденные стихийные бедствия, наводнения, обвалы рынков, закрытие предприятий. Безопасность оказывается более ценным товаром, чем ее привыкли считать. Истинное понимание ее значения приходит лишь некоторое время спустя. Мало того, что Лоренс, выросший в пустыне во всех смыслах слова, получил докторскую степень по международным отношениям, так еще и не сразу устроился на работу. Первые три года, что они прожили вместе, он отсылал резюме во всевозможные университеты, журналы и аналитические центры, и работал в книжном магазине. Иногда издания печатали его статьи, но, по большей части, это были три года непризнания. Все выходные он проводил сердитым лицом перед телевизором, просматривая все матчи по гольфу. В те времена у них не было оснований предполагать, что однажды в их ящик опустится белый конверт с почтовой маркой с изображением королевы Елизаветы. Пока все непредвиденные расходы, даже сломанный тостер — вели к финансовому кризису. Что касается Ирины, ее путь к иллюстрациям детских книжек был отнюдь не гладким и прямым. Комплексовавшая из-за кривых зубов девочка росла замкнутой и большую часть времени проводила рисуя в одиночестве в своей комнате. С десяти лет она вела личный дневник в картинках, сопровождая их краткими подписями. Ирина должна на цыпочках пройти мимо дурацкой студии, иначе случится беда. Мамины ученики так много о себе воображают. Самовлюбленные, склонные к драматизму родители, начисто отбили в ней любовь к искусству, поэтому она не думала о поступлении в Куперовский союз или институт Пратта, а немного лениво выбрала Хантер-колледж, предпочтя специальность, связанную с русским языком. Первые доходы ей приносили переводы скучных русских текстов по сейсмологии, иллюстрациями же она занялась случайно. Когда ей было уже около 30, она жила в верхнем Вестсайде с угрюмым, почти разведенным мужчиной по имени Каспер, разочаровавшимся в жизни создателем романов, если такие встречаются, и воспитывала с ним его семилетнюю дочь. Вдохновленные библиотечными книгами, которые брал для своей дочери, Романтик-новеллист неожиданно пришел к выводу, что рынок художественной литературы для детей является тем клондайком, где они смогут добыть золото. Поскольку Ирина продолжала рисовать вечерами в альбоме, он предложил ей сотрудничество. Будучи убежденным, что никогда не рано приучать детей к жизни в реальном мире, Каспер написал историю о мальчике по имени Спакер, анаграмма собственного имени. Больше всего на свете желавшим выиграть эстафету по бегу в мешках на день спорта в школе. Мальчик ежедневно тренировался во дворе. Ирина изобразила его не только в обычном мешке из-под картошки, но и в пакетике чипсов, походном спальном мешке и красивом пакете из магазина «Забар». Ей казалось это очень весело. Но настал решающий день, и спакер не выиграл эстафету. Он даже не занял призового места. Каспер отказывался завершить рассказ концовкой, представляющей проверенную временем мораль о том, что дело не в победе, а в участии. Он был твердо убежден, что история не должна намекать на то, что Спакеру нужно усиленно тренироваться, и тогда на следующий год он сможет победить. Скорее он пытался показать, что хотя Спакер и старался, но его стараний оказалось недостаточно, чтобы стать лучшим. Так бывает. Каспер не желал, чтобы его герой учился проигрывать с достоинством или терял веру в значимость бега в мешках в целом. Идея Каспера заключалась лишь в том, чтобы сообщить ребёнку, что он не всегда получит в жизни то, чего хочет, и точка. Ирина считала это несколько жестоким. Пока она старалась придумать название, например, Проигравший и паровозик, который не верил в себя. Каспер назвал рассказ «Бег в мешках». Название не показалось ей привлекательным. В Публикации Касперу было резко отказано, однако, к ее удивлению, редактор Феррар, Штраус и Жеру заинтересовался иллюстратором. Это привело не только к разрыву отношений с Каспером, но и к смене рода деятельности. Желание рисовать карандашом победило необходимость переводить тексты о новой глобальной тектонике. Все складывалось непросто. Некоторое время ей приходилось иллюстрировать все, что предлагали. Некоторые проекты так и не увидели свет. Даже сейчас, после восьми опубликованных книг, ее имя не было широко известно. Работу она не бросила только благодаря терпеливому восхищению ее рисунками Лоренса. Ей не оставалось ничего иного, как прозибать в творческом забвении. Теперь возможности оплатить телефонный счет нет ничего удивительного, кроме того, что делать это крайне скучно. Оно в сфере романтических отношений, Ирина смущала то, что люди предпочитают все время быть начеку, словно ожидая угрозы от партнера. Что плохого в вашей уверенности, что он вечером непременно вернется домой? Ирина чувствовала себя в безопасности в самом широком смысле слова, благодаря прочной связи с Лоренсом. Соединяющая их веревка представлялась ей надежной, как канат океанского лайнера. Стальной трос толщиной шесть дюймов давал ей уверенность в том, что Лоренс никогда ее не бросит. Он никогда ей не изменял. Ирина не просматривала его письма и не рылась в карманах не потому, что была доверчивой или боялась быть пойманной, просто знала, что ей нечего искать. В свою очередь, она была уверена, несмотря на предательское июльское искушение, что никогда не сможет уйти от него. Если исключить возможность автомобильной аварии, они будут стареть вместе. И это было не стремление, а факт. Ирина готова была спорить на что угодно. Они вместе, поэтому будут в безопасности, даже если Лоренс потеряет работу, а у нее сократится количество заказов. Будь она проклята, если понимает, почему человек, проснувшись, начинает рычать. «Хорошо, и кто это?» Она вряд ли сочла бы пустяком его поспешное желание убежать с обещанием больше никогда не возвращаться. Итак, просматривая счета за электричество, Ирина анализировала, можно ли считать их вчерашний разговор о браке скандалом. Самым поразительным было то, что она очень надеялась, что это был именно скандал. Удивительно, но она жаждала конфликта, надеясь придать их отношениям изюминку, отличавшую кусок мяса от порции мраморной говядины. Все же случаи шумных ссор в их жизни были слишком редки. Ей вспомнилась одна из итальянского кофейного столика зеленого мрамора, который она увидела в Оксфаме, в Стритхэме. Тогда Лоренс воспротивился покупке с неожиданным напором, объясняя это тем, что, судя по ее описанию, вещь слишком кричащая. Ирина купила столик вопреки яростным протестам Лоренса. Но доставщик оставил его в подъезде. Лоренс, в знак протеста, отказался ей помочь, и она одна тащила тяжелую мраморную столешницу вверх по лестнице к их квартире. Как только она поставила его у дивана, Лоренс смущенно пробормотал. «Да, он сразу придал интерьеру комнаты законченный вид. Правда?» Когда Лоренсу предложили место в Лондоне, она, разумеется, была за него рада. Но одновременно немного раздражена, что имела право голоса в решении этого вопроса, несмотря на ее привязанность к Нью-Йорку. Однако довольно скоро Ирина полюбила Лондон, вошла во вкус жизни за границей и радовалась, что Лоренс поступил правильно, приняв предложение. Таким образом, они быстро пришли к соглашению и разобрались с приоритетами, кто в чем главный. Правило действовало благодаря разделению территории, ведь отношения многих супругов похожи на вражду крупных колониальных держав, отстаивающих завоевания как Германия управляла Танзанией, а Бельгия – Конго, Ирина отвечала за эстетическую сферу, а Лоренс – за интеллектуальную. Она с полным правом рассуждала о чудовищных работах претендентов на премию Тернера в галереи Тейт. Он же, со дела, критиковал новых лейбористов за политику в отношении мигрантов. Похоже, их мирные времена изжили себя. Впрочем, её детство в доме с постоянно конфликтующими родителями не было безоблачным. Осколки фарфора могли придать остроты ощущениям, но лишь оставили горечь от невозможности унаследовать прекрасные творения китайских мастеров, которые бабушка с невероятным трудом вывезла из Советского Союза в чайной коробке, когда они бежали от гитлеровской армии в русский анклав в Париже. Пошла бы ее мать на все трудности, связанные с перевозкой сервиза в США, лишь для того, чтобы потом бросаться в мужа фарфором самого высокого качества. Невозможно представить, что китайский сервиз, переживший крушение империй, разлетелся в из-за никчемного брака. Родители Ирины ругались в основном из-за денег. Например, когда отец отказался продавать страховку – Когда выступления не приносили ему достаточно средств, чтобы Раиса купила себе в магазине Сакс модное платье за триста долларов. Случались скандалы, спровоцированные самой Раисой, когда отец испытывал недостаточно, по ее мнению, сильный приступ ревности, слушая разговоры о красивом вдовствующем отце одной из студенток, часто звонившем матери из Калифорнии. Они с трудом переносили друг друга. Порой даже незначительные разногласия обнажали эту горькую правду. Ирина не стремилась к бурным романтическим отношениям из-за опыта излишнего волнения, вызывавшего тошноту. Они с Лоренсом были удовлетворены друг другом. Но будь проблема лишь в этом, она смогла бы стерпеть. В тот день Лоренс позвонил рано. «Эй, Ирина Галина, у меня для тебя сюрприз». Ты купил мне кольцо за десять штук. Хочешь, чтобы мой сюрприз потерял привлекательность? Нет. Пытаюсь перевести разговор в шутливое русло. А если ты сделал нечто подобное, я тебе голову оторву. И добавила по-русски «милый». Я посмотрел результаты вчерашнего матча по снукеру. Выходит, Рэмси победил Хенри с перевесом в один фрейм. «Начало было не очень, но потом, видимо, получилось интереснейшее зрелище, которого я тебя лишила, да еще из-за такого пустяшного дела, как брак. Однако тон ее был добродушным. У тебя есть шанс заслужить мое прощение. Сегодня Рэмси играет с малышом во втором раунде. Если сядем на поезд в 4.32 на Батерлоу, успеем вовремя». Этот широкий жест должен стать ему вознаграждением за невнятный ответ на ее предложение жениться. Желудок стянут в узел, утрамбовывая ее неплотный обед. «Ты хочешь сказать, мы едем в Борнмут?» «Да. Помнишь, как ты злилась, что я собираюсь ехать один?» Ее обида на то, что Лоренс не приглашает ее с собой, была вызвана вовсе нежеланием поехать. «Да». После паузы ответила Ирина. «Я помню, но погода...» «Плевать на погоду», — перебил ее Лоренс. «Я пытался дозвониться Рэмси на мобильный, но он отключен. Бесплатного приглашения нам не получить, поэтому я позвонил и забронировал билеты. Представляешь, мне повезло. В продаже осталось всего несколько штук. И еще я нашел номер в гостинице неподалеку. Можем остаться на ночь». «И что, значит, придется ужинать в ресторане?» «Ну, конечно. Надо будет найти Ремси после игры. Он обидится, если мы не сообщим о том, что приехали. Ну, потом можем от него отделаться». «Вовсе не обязательно», — произнесла Ирина с теми интонациями, которые Лоренс не сумел разгадать. «Собери кое-какие вещи и жди меня на Батерлоу в 4.15». Иногда Лоренс бывал властным. После задумчивого спокойствия, которого она добилась размышлениями сегодня утром, ей не хотелось волновать себя мыслями о том, что Лоренс бывает властным. Несмотря на то, что у нее еще была пара часов свободного времени, внезапное изменение планов растревожило ее настолько, что о рисунках не могло быть и речи. Она не видела Рэмси Эктона со дня его рождения в июле и не испытывала желания его видеть. Лоренс ничего не имел бы против появить она на вокзале в той же одежде, что надета на ней сейчас. Но внезапно джинсы показались ей заношенными, а свитер растянутым и бесформенным. Отказавшись от нескольких нарядов после примерки перед зеркалом, она задумалась, не будет ли слишком дерзко явиться на матч Рэмси в юбке из черной джинсовой ткани, туго обтягивающей бедра и туфлях в стиле сороковых, которые в сочетании с черными колготками делали ее ноги невероятно длинными. Не будет ли это невежливо по отношению к человеку, признававшемуся, что он одинок? В конце концов, не ее вина в том, что он не нашел себе женщину. Прежде чем выскочить за дверь, Ирина взглянула в зеркало и подумала, «Боже милостивый, я похожа на Бетани. Раскрыв над головой зонт, Она поспешила к станции. Стоящий у информационного табло Лоренс не высказался по поводу ее непривычно шикарного внешнего вида, но тихо присвистнул. Вероятно, ему нравилось, что иногда она похожа на Бетани. Он заранее купил билеты, и пока они шли по платформе, рассказывал о кассире, смешно и точно пародируя акцент кокни. У него был отменный слух. Как только поезд отправился, Ирина откинулась на спинку кресла и принялась думать об Англии. За окном мелькали крошечные домики с двориками размером с ванну. «Рэмси должно быть зол на реакцию прессы», — подал голос Лоренс. «Парень выиграл у первого номера рейтинга, а они ехидно злорадствуют. Из-за сложившейся репутации они продолжают считать его неудачником. За тридцать лет он должен был получить несметное количество титулов» даже если бы не выиграл ни одного чемпионата мира. «Меня беспокоит его будущее», — сказала Ирина. «Он же не может играть вечно. Чем он будет заниматься?» Пока у него твердая рука и острый глаз, ничто не может заставить его уйти. Кроме того, он может стать комментатором на BBC или будет рекламировать товары. «Не представляю его в роли комментатора. Он всегда смущается на публике» а реклама — это совсем не то. Могу себе представить, во что превратится его жизнь. Думаю, это будет нечто ужасное. Бывшая звезда спорта должна победить в нем неудачника. «Я знаю, ты неравнодушен к снукеру», — рискнула продолжить Ирина. «Но все же я нахожу твою дружбу с Рэмси странной. У тебя так мало общего с этим человеком. Ты вращаешься в обществе людей, которые читают газеты». Тебе не понять мужской дружбы. А Ремси рассказывает такие классные истории из мира снукера. Неужели они тебя не утомили? О том, как Алекс Хиггинс выкинул в окно свой телевизор. Ты что, шутишь? На станции в Борнмуте Лоренс помахал Кэбу. Несмотря на радость от того, что о тебе заботятся, не заставляют ее милую головку думать о билетах, бронировании номеров и такси, Бездействие ее изнуряло. Стоило им сесть в машину, как Лоренс завел разговор с таксистом о Гран-при. Ирине отводилась роль молчаливого слушателя. «Свист, последние дни в ударе, верно?» — говорил водитель. «Только староват он. Странно, что вообще играет». «У Ремси есть не только сила воли, но и мастерство», — заявил Лоренс. «О, Саливан нытик и неудачник, не говоря о том, что он просто идиот». Ирина ошарашенно заморгала. Как Лоренс посмел сказать такое? Ведь таксист может быть поклонником у Салливана. «Слышали, какой концерт он закатил?» — спросил водитель. Лоренсу повезло. «Вечно ноет, все ему не так, и сукно грязное, и шары прилипают», — попросил судью дважды протереть шар. Тот сделал, но ему опять плохо. Ракета всегда недоволен. Ведет себя как Примадонна, слава его испортила. Порой бывает, что люди слишком талантливы. Ему никогда не приходилось много работать. Если матч сложился не в его пользу, сразу в слезы. «Вы американец?» — поинтересовался водитель. «Из Лас-Вегаса». Лоренс гордостью произносил название города, который терпеть не мог. Только в случае добавления колорита его биографии — и сразу начинал четче произносить «эр», получив шанс не стесняться акцента. Американцы, живущие в Великобритании, привыкли к насмешкам над их грубо звучащими гласными и резкими согласными. Безупречное произношение Лоренса говорило о сильно развитом самолюбии. По известной причине, сейчас издаваемые им звуки казались агрессивными и резали слух. «Вы, Янки!» «Не очень-то снукером интересуетесь, верно?» Ирина не выдержала и подалась вперед. «Нет, в США...» «Да, не очень», — перебил ее Лоренс. «Но я снукер люблю. Пул после него все равно, что игра в песочнице. Мы знаем Рэмси много лет, он наш хороший друг, поэтому я и втянулся в игру». «Да что ты говоришь?» «И как он тебе приятель?» «Отличный парень, сдержанный, невероятно щедрый» хотя ему свойственно вмешалась Ирина. «Он человек чести», — вновь перебил ее Лоренс, настоящий мужчина. «Да, слышал я, что парня женщины очень любят», — водитель покосился на Ирину. «Конечно, он уже не тот, что раньше, сединой-то на висках, но вы приглядываете за своей женщиной. Он проворнее, чем кажется». «Я ничего такого не знаю», — Он ведь много лет был женат, на невыносимой особе, к слову сказать.